41. В общем, среди входящих и исходящих звонков повторяются всего пять номеров. Прямой номер Гунилы Муин, прямой номер шефа отдела кадров, коммутатор Сульгардена, мобильник Юнаса Смейда и мобильник Сигрид Смейд. Само собой, несколько звонков разным продавцам и поставщикам. Кроме того, один звонок с авторизованного шведского номера и три по карточке с неавторизованного номера. Большими веснушчатыми руками Корнелис Лоудс еще раз перелистывает сколотые листы распечатки звонков с и на рабочий мобильник Сюзанны Смейт за последние шесть месяцев. Когда несколько часов назад поступила эта информация, даже Карл Бьоркин не мог не признать, что на сей раз АО «Тел» проявило необычайную оперативность. Корнелис Лоудс кладет бумаги на стол, смотрит на коллег, которые с надеждой глядят на него, и, медленно, словно наслаждаясь, что в кои-то веке оказался в центре внимания, добавляет. «А карточка эта была продана в Швеции, точнее, в Мальмё». «Угу. Дис и Бринкман. Спорим на десять марок». Карл со вздохом откидывается на спинку стула. Карен придвинула к себе распечатку Карнелиса, Листает свои записи, находит искомое и качает головой. Нет, это не мобильник Дисы Бринкман, а вот авторизованный номер принадлежит ей. Выходит, она все-таки связалась с Сюзанной. 21 июня они проговорили почти час. А кто же тогда второй звонивший, который тоже живет в Мальмё? С этим-то как быть? Нет, я думаю, по карточке тоже звонила Бринкман. Сюзанна не могла пользоваться рабочим телефоном в личных целях. Значит, по логике вещей у нее был и личный мобильник, говорит Астрид Нильсон. «Вот в нём-то наверняка и находится всё, что может представлять для нас интерес». «Да, это был не просто алиби-мобильник», — кивает Карл. Карен смотрит на него, вскинув брови. «Алиби-мобильник?» «Ну да, показной для начальства. Не обязательно же использовать его для чего-то другого, кроме поисков, порнушки и шантажа». «У тебя тоже есть такой?» «В смысле, показной?» «Нафига, я всегда на службе», — смеётся Карл. «А за немногие частные звонки пусть платит государство». «У меня, по крайней мере, есть личный мобильник, и я им пользуюсь», — говорит Астрид. «У нас семейный абонемент на несколько номеров». «Конечно», — со вздохом думает Карен. «Семейка пчелки всегда делает правильный выбор. Пробежки, здоровое питание и семейный абонемент. Не боси в церковь ходят». Одновременно она отмечает, что Астрид необычно бледна. Прядка волос выбилась из хвоста, Усталым жестом она отводит ее со лба. «Во всяком случае, на рабочий мобильник Сюзанны было в общей сложности три входящих звонка по карточке», — терпеливо продолжает Корнелли Слоутс. «Два в конце июня. Первый разговор длился почти полчаса, а второй — всего две минуты. Потом почти три месяца ничего, и входящий звонок с того же авторизованного номера, но он, похоже, прошел прямо на ответчик». Карнели сделает многозначительную паузу и продолжает. «Этот звонок поступил 27 сентября в 10.15». «27? Черт, в прошлую пятницу». Ровно четыре секунды за столом царит молчание. Кто-то звонил Сюзанне за два дня до ее убийства. Четыре секунды тишины, и Корнелли Слоудс опять откашливается. С помощью АО «Тел» удалось также установить, откуда прошел звонок. И, судя по всему, звонивший находился в районе одной из вышек в центре Копенгагена. «Да, тогда это наверняка не Диса Бринкман. Она улетела в Испанию». Карен справляется в своих записях. «Как раз 27-го. Вряд ли у нее было время махнуть в Копенгаген в тот же день, когда она улетела в Бильбао». Астрид Нильсон молча тыкалась в свой телефон. Теперь она одной рукой тянется к графину с водой, а другой выковыривает из блистера таблетку от головной боли. «Вид у нее и правда усталый», — думает Карен, пододвигая графин поближе к Астрид. «Надо бы, пожалуй, поговорить с ней, спросить, как она себя чувствует». Астрид незаметно сует в рот таблетку, запивает двумя глотками воды и говорит. «Она вполне могла успеть. На поезде из Мальмё до Копенгагена всего полчаса а из Копенгагенского по рейсов куда больше, чем из Мальмё. Диса было намного удобнее вылететь в Бильбао оттуда. «Если она вообще в Испании», — сказал Карл. «Может, она вместо Бильбао двинула сюда? У нас есть все списки пассажиров за 27 седьмое. Вдруг среди пассажиров самолета из каструпа в Дункер обнаружится Диса Брингман?» Корнелли скивает и встает. «Пойду проверю прямо сейчас». В мгновение ока комната для совещаний наполняется тем, чего Карен не ощущала уже несколько дней — надеждой. Может быть, наконец-то найдена ниточка, за которую стоит потянуть. Восемнадцать минут спустя, когда Корнелли Слоудс возвращается, надежда тает. «Двадцать седьмого ни на одном рейсе в дункер Диса Бринкман не числится», сообщает он чуть ли не с виноватым видом. Она могла приехать и раньше, надо проверить еще несколько дней». «Боюсь, в этом нет смысла», — говорит Корнелли Слоудс. «По информации САС, некая Диса Бринкман действительно вылетела из Мальмё в Бильбао 27 сентября рейсом 9.40». Снова повисает молчание. «Значит, ко времени того звонка старушенция точно была на пути в Испанию», — глухо говорит Карл, облекая в слова то, о чем думали все. «Ладно, стало быть, не Диса Бринкман. Но кто же тогда?»